пошел, но вдруг завизжал, точно его ударили, и, поджав хвост, спрятался в кунуре. Все это показалось шмыгу чудным, и он быстро спрятался за занавеску и встал так, чтобы видеть весь двор. Но сколько он не смотрел, ничего не заметил. Собака повизгивала у себя в кунуре, по лужам плясал дождь, и все же шмыгу казалось, что во двор забрался чужой. Немного погодя, Шмыгу даже почудило, что кто-то заглядывает в окошко, но как он ни старался что-нибудь рассмотреть, видел он только мокрое от дождя стекло. «Чудно!» — подумал Шмыг. «Кто-то там есть, а видать его не видно. Да, уж прятаться он умеет не хуже моего». и вдруг открывается дверь со двора на кухню. Шмык вытрощил глаза, даже слезы у него набежали, но увидать, кто вошел, ему так и не удалось. Дверь снова закрылась, как будто кто-то нажал ручку. Что кто-то вошел, это точно, подумал Шмык, хотя я никого и не видел. Здорово прячется, но и я не хуже. И Шмык шмыгнул в большой шкаф и покрепче закрыл дверцу. Через замочную скважину ему прекрасно будет видно все, что делается в комнате. Некоторое время он ничего не видел, но потом вдруг заметил, как постепенно и совсем бесшумно стала опускаться ручка той двери, которая вела из кухни в комнату. Вот чудно-то! Подумал Шмык и от волнения даже затаил дыхание. Теперь дверь закрыли, и таинственный гость, должно быть, уже вошел в комнату. Вдруг Шмык услышал грубый низкий голос. «Хорошо в человечьем доме, тепло, сухо, получше, чем у меня в берлоге». В ответ на это кто-то заговорил тоненьким голоском. тебе что говорила? Ну, ты только погляди, постель-то какая для тебя приготовлена, сколько подушек на диване, а одеяло какое!» «Вот тебе и раз!» — подумал Шмык, сидя в шкафу. «Да тут их не один, а сразу двое, и как ловко они к нам в дом забрались, ни того, ни другого не видно! Вот так история!» И Шмык готов был себе все глаза проглядеть, только бы увидеть что-нибудь сквозь замочную скважину. «Да, что верно, то верно. Хороша постелька!» — снова послышался низкий голос. «Стало быть, этой зимой мерзнуть не придется. Только надо наперед человечий дух выкурить». «Это проще простого!» — услышал Шмык тоненький голосок. как придут хозяин с хозяйкой и мальчишкой, ты их угони отсюда, и дом наш навеки вечные. Да чего же Шмыгу стало страшно в шкафу, когда он услышал, как непрошенные гости переговариваются между собой, и что они задумали. И ему страсть, как захотелось выскочить из шкафа, помчаться в деревню и предупредить папу и маму. Но этого как раз и нельзя было делать. Невидимые гости наверняка напали бы на него и не дали бы ему выскочить из комнаты. Он-то их не видит. Они его сразу заметят, как только он откроет дверцу шкафа. Вот шмыг и решил пока отсиживаться. Может быть, ему все-таки удастся, уловив момент, прошмыгнуть и предупредить родителей. «Легко сказать». сердито проворчал низкий грубый голос. «Шугани, да и все! Может быть, у хозяина пистолет в кармане? Он возьмет да застрелит меня!» «Ну, знаешь, ты впрямь без царя в голове!» — сказал гость с тоненьким голоском. «Да куда же он стрелять-то будет, когда он тебя не видит? Вот если бы у нас не было шапок-невидимок, тогда другое дело. А ведь это я придумала!» тащить их у лесных карликов. «Будь у тебя, хоть ума палата!» снова послышался низкий голос. «А без меня ты все равно ничего не можешь!»